Глава 9. Любовь зла, но Жан вовсе не козел. Он совсем не так плох, как Ксения думала в самом начале знакомства. В нем чувствовалось высокое напряжение, опасное для жизни. Ксения первое время боялась Жана, а теперь не представляла себя без него. Он вырвал ее из нормальной жизни. Что это, если не похищение? Если так, то по этому примеру можно изучать. Стокгольмский синдром, именно так называется тот самый случай, когда жертва влюбляется в своего похитителя. Она не просто влюбилась, а готова была принимать непосредственное участие в его темных делах, за что и такое наказание, которое в радость. Она с опаской коснулась пальцем клавиши звонка, но надавить не решилась. Одно движение отделяло ее от пропасти, над которой Ксения собиралась пролететь. А вдруг она рухнет в эту бездну? Может, пока не поздно действует повернуть назад? Все-таки она нажала на клавишу звонка, но еще не поздно было повернуть назад. Мало ли кто позвонил Вишневу. Он откроет дверь, а на лестничной площадке никого нет. Послышался щелчок, с которым открылся замок. Дверь распахнулась. Ксения увидела м о л о ж а в о г о в меру упитанного мужчину средних лет. Пышные густые волосы, сытые щеки, здоровый цвет лица. Он улыбался, демонстрируя ровные, отбеленные зубы. От него приятно пахло хорошим коньяком. Это был вишнев, примерно таким к с е н и я его и п р е д с т а в л я л а Прошу. Он бодро повел рукой в сторону комнаты. Это вы мне? Удивленно спросила Ксения. А кому еще? Постой. А почему ты без эскорта? Без какого эскорта? Ну, эскорта, провождения. Мужчина покрутил рукой с растопыренными пальцами. Ты же по вызову? Нет, я сама пришла. Зачем? А задачено спросил Вишнев, облизнув ее выжидлеющим взглядом. Ксения поняла, что этот господин принял ее за проститутку. Вишнев осознал свою ошибку, но не торопился исправлять ее. Похоже, Ксения понравилась ему, и он готов был ей заплатить. Ваша фамилия Вишнев? Ну, допустим, Геннадий Георгиевич. Да. А в чем собственно дело? Вам угрожает опасность. Вас хотят убить. Вишнев дернулся, подался назад в глубину прихожей, захлопнул за собой дверь. Но тут же спохватился и снова открыл ее. Сначала он окинул взглядом п р о с т р а н с т в о за спиной Ксении и только потом пригласил ее зайти в квартиру. Проходи, сказал Вишнев. И стал закрывать дверь, не успела она переступить порог. При этом он прижал ее к боковой стенке одежного шкафа и даже коснулся локтем ее груди, возможно, преднамеренно. Вас хотят убить, повторила Ксения. Это подействовало. в и ш н е в о т с к о ч и л от гостя так, как будто в руке у нее мог находиться нож. Кто? Мой парень. Какой парень? к Тот а к о й Я его очень люблю. к с е н и и не нужно было играть роль. она действительно обожала Жана и готова была расплакаться. е й е ч е не хотелось, чтобы ее любимый попал в тюрьму из-за этого вот Распутника. Я спрашиваю, кто он такой? Я не переживу, если с ним что-то случится. По щекам у нее потекли слезы. Если он вас убьет, то его посадят в тюрьму надолго. Я спрашиваю, кто он такой? Вы должны много денег какому-то антипу. Его люди пришли к моему парню. И сказали, что Бон ы убил вас. Если вы не можете вернуть долг, то вам придется отдать жизнь. Это не мои слова. Я их слышала. От кого? Кто кому что сказал? В голосе в и ш н е в а звучали истеричные нотки. Да какая разница, кто вас убьет? Мой парень или еще кто-то. Это уже детали. Важен сам факт. Я думаю, у вас еще есть шанс. Отдайте долг, и вся эта история закончится. тебя отдать? – спросил Вишнев, с хищным подозрением глядя на к с е н и ю Нет, зачем он мне? А кому? Кто твой парень? Как его зовут? Иван. Друзья называют его Жаном. Жаном? Так бы сразу и сказала. Вы его знаете? А то. Вишнев поднял руку, ткнул пальцем в потолок. Какое-то время он в раздумье смотрел туда, затем перевел взгляд на к с е н и ю Я осведомился. А ты его знаешь? Да, конечно. Тебе известно, что он бандит и убийца. Нет. Я не хочу, чтобы мой Жан стал убийцей. Ты не желаешь, чтобы он убил меня, но ничем не можешь помочь тем людям, которых он уже прикончил. Он никого не убивал. Кто? Жан? Он очень страшный человек. Ему известно, что ты пошла ко мне. Нет, конечно. Если узнает, то все. Что все? Ты что, дура? Все, это значит все. Он тебя убьет. Теперь понимаешь? Нет, не понимаю. Жан не может убить меня, не может. Но убьет и вы сморкается. Я вам не верю. Ксения помотала головой, потрясенно глядя на в и ш н е в а Жан говорил, что гонялся за этим человеком, пытался выбить из него долг. Возможно, Вишнев действительно знал Жана с темной стороны. Не исключено, что ее Жан и в самом деле беспощадный убийца. Вдруг это и вправду так. Как тебя зовут, Ксения? Красивая ты, Ксения. Работаешь где-то или учишься? Учусь в первом Сечиновском. В р а ч о м будешь? Да, врачом. Я так почему-то и подумал. Совершенно серьезно сказал Вишнев. Вы не могли так подумать? Мог. У тебя лицо светлое. Это потому, что в нем о духотворенность. Она идет от души, от сердца, от ума. Ты необыкновенная девушка, Ксения, и очень красивая. Если бы у меня была такая жена, я бы с ней никогда не развелся. Я бы с тобой душа в душу жил. Мужчина выдохнул, снимая в н у т р е н н е е н а п р я ж е н и е Но я не ваша жена, заявила Ксения и о т о р о п л о посмотрела на него. Вроде бы Вишнев говорил в серьез, но как можно верить человеку? который не хочет возвращать долги. д а и с а м а к с е н и я вела не совсем честную игру с ним. Она собиралась его перехитрить. Возможно, он это понимал, поэтому решил обвести ее вокруг пальца. Хитрость, оружие обоюдоострое. Но это не проблема. Я холостой, не разводиться не надо. Можем прямо сейчас в ЗАГС поехать с вами в ЗАГС. У меня там есть знакомая, никаких проблем не возникнет. А мое согласие. Или это для вас не проблема? Жан, твой муж? Гражданский. Гражданский брак не считается. Я его люблю. У тебя с ним нет будущего. Поверь, он конченый человек. На нем море трупов. Его обязательно посадят. Поверь, там на три пожизненных срока хватит. Или Антип его убьет, чтобы концы в воду. Заодно и тебя. А вас не убьют, если Антип не успокоился? То может такое случиться. Бежать нужно. Чем дальше, тем лучше. Вас снова найдут? Такое уже случалось. С меня хватит. В этот раз не найдут. Теперь я все предусмотрел. Вам не нужно прятаться. Верните долг и живите спокойно. Тогда вас не убьют, а Жанна не посадят. Жанна обязательно закроют или грохнут. Еще раз говорю, у тебя нет с ним будущего, а со мной есть. Мне всего сорок четыре года, я еще молод и богат, не миллиардер, конечно, так есть кое-что на черный день. С каждым словом голос в и ш н е в а звучал все тише, а взгляд становился темней. Он понял, что проговорился и попытался взять свои слова обратно. Нет у меня ничего, это я для тебя сказал, хотел посмотреть, как ты отреагируешь на мои слова. Вишнев глядел на Ксению с агрессией. травоядного хищника. Ему не хватало внутренней жесткости, чтобы произвести устрашающее впечатление, но все равно ей стало не по себе. А ты отреагировала? Глазки заблестели. Тебя Жан послал, да? Ты про деньги хотела узнать. Я не желаю, чтобы Жан вас убил и сел в тюрьму. Хочешь меня напугать? Предупредить, сказала она, и напугать тоже. Жан тебя послал. Он придумал этот фарс. Только меня не проведешь. Я тебя раскусил, девочка. Нарочно тебе про деньги сказал, чтобы ты поверила. Выдала себя. Нет у меня денег. Я обманул тебя. Казалось бы, в и ш н е в должен был торжествовать, праздновать победу, но радости в его глазах почему-то не было. Только страх, почти паника, его тело уже сотрясалось в нервном ознобе. Вишнев колотился, понял, что проговорился, потому и голос его дрожал. Плохо, что Ксения подраздачу попала. Со мной девочка шутки плохи. Жан сидел в машине, слушал, как Вишнев выговаривал ей. Как бы под одежду к ней не полез, в поисках микрофона. Впрочем, в любом случае пора выходить и включаться в дело. Только как попасть в квартиру? Хорошо, если Ксения откроет дверь. А вдруг не сможет? Жан вышел из своей машины и увидел, как напротив подъезда остановился черный джип. Из него вышел парень крепкого сложения в теплой кожаной куртке с воротником под волчью шерсть. Вслед за ним через заднюю дверцу высыпались вульгарно накрашенные девочки. Вишнев ждал проституток. Вот эскорт и пожаловал. Жан переградил путь сутенеру. Эй ты чего, с опаской глядя на него. Напористо спросил тот. Жан извлек из кармана удостоверение сотрудника полиции, но раскрывать его не стал. Капитан полиции к л и н ц о в Девочек. в Шестнадцатую квартиру ведешь. Парень сразу слушался. Значит, в шестнадцатую. С высоты своего служебного положения заявил Жан и усмехнулся. Тебе проблемы нужны? Нет. п р о в е д е ш ь девочку. Клиент откроет дверь. На этом твоя работа закончена. Дальше мы действовать будем. Жан не стал привлекать к делу своих дружков и сейчас был один, если не считать Ксению. Но сутенер пусть думает, что полиция проводит серьезную операцию. Хорошо. Всех девочек не веди. Одной хватит. Жан кивком показал на машину. Сутенер кивнул, ткнул пальцем в одну шлюху, в другую, махнул рукой в обратную сторону. А с собой взял самую симпатичную к о р е глазу ю шатенку с подкаченными губками. Вишнев открыл дверь почти сразу. Жан рванул на него, шип с н о г и закричал: "Полиция, уголовный розыск!" Сутенер схватил шатенку за руку и утащил ее за собой. За него можно было не переживать. у ж о н то точно не позвонит в полицию и не пожалуется на произвол. Ты, прохрипел Вишнев и оцепенел от страха. Поэтому Жан Без особых усилий перевернул его на живот, заломил за спину руки и с т я н у л их пластиковым хомутом. Рот Клентон заткнул грязным носовым платком. Ксения стояла здесь же в прихожей. Любвиобильный в и ш н е в так спешил излить перед ней свои чувства, что не удосужился провести в квартиру. Ты иди в машину, там будь. Заметишь что-то подозрительное, сразу звони. Ксения кивнула, принимая его в улю, но молчать не стала. Только не убивай его. Я ему даже больно не сделаю. Мы просто поговорим. Ксения ушла. Он закрыл за ней дверь, затащил в и ш н е в а в комнату и в свободном падении сел на него. Слышно было, как что-то х л ю п н у л о у бизнесмена внутри. Значит, в бега собрался. Жан снова подпрыгнул. На этот раз в теле в и ш н е в а что-то хрустнуло. Деньги, говоришь, есть? Он вытащил кляпы из рта клиента. Есть, спрашиваю, или нет? Нет ничего. А говорил, что есть. Врал я. в р а л А знаешь, что за в р а н ь е бывает? Жанда достал из кармана паяльник с длинным шнуром, положил его перед головой в и ш н е в о так чтобы тот видел. г а в а н е ц в тебя тепловую пушку вставит, пригрозил бизнесмен. Тепловую пушку говоришь? Это мы еще посмотрим. А скажи-ка. Вазелин у тебя где? Нет ничего, заголосил Вишнев. ж а н у пришлось затыкать ему рот, чтобы шум не поднимал. Придется работать грубо без вазелина, констатировал он. Вишнев з а м ы ч а л змею извиваясь на полу. Вишнев продолжал извиваться, но это не помешало ж а н у стащить с него штаны и пристроить паяльник по месту назначения. Розетка находилась недалеко, как раз. На расстоянии вытянутого шнура Жан взял бумагу, карандаш, чиркнул что-то для вида. Формулу боли попробую вывести. Чем выше температура, тем сильнее хочет сорать. Только ты в себя кричи, ладно? Вишнев мычал и з в и в а л с я сучил ногами, требуя остановить пытку. Жан пошел ему навстречу, снял источник боли. В прошлый раз ты говорил, что денег нет. Тогда я тебе поверил. Сейчас нет. Потому что бабки у тебя есть, я точно это знаю, поэтому поблажек не жди. Жить буду до последнего, пока не сдохнешь. Деньги где? спросил Жан, вынимая к л я п Гаваня с тебя три шкуры спустит, прорал о Вишнев. Жан вздохнул. В прошлый раз он ж ж о г Вишнева утюгом, иголки под ногти совал, но все без толку. Вишнев орал как резаный, терял сознание, но не признался. А боль он терпел такую, что Жан поверил ему. Как можно отнять у человека то, чего нет? Но теперь он точно знал, что д е н ь г и у в и ш н е в а есть. Было же чем гаванса подмазать. Да и к с е н и он признался. Жан вернул кляп на место и продолжил пытку. Вишнев задергался от сильного напряжения его лицо побагровело. Мало того, он умудрился в ы п р г н у т ь кляп. Есть деньги, есть. услышал д р у г Жан и не мог поверить своим ушам. Неужели Вишнев раскололся? Много надо? Много есть? Далеко? В б е л о к о в с к е А что там у тебя? Дед мой там жил. Квартиру продали, а гараж остался. Там у меня все. Раньше сказать не мог, а раньше не было, только сейчас появилось. Откуда? Тебе какая разница? Вишнев не выдержал тяжести момента, обессиленно уронил голову на пол. Из его глаз брызнули слезы. А если там ничего нет? Может и нет. Если нет, будем продолжать. Продолжай, обреченно проговорил Вишнев. Он снова попытался включить обратку, но слово вылетело. В ушах Жана гнездо свила. Где в Белаковский гараж? Какой гараж? Жан снова взялся за паяльник, и Вишнева прорвало. Вместе с соплями из него вышла вся правда. Он сказал, где находится гараж, объяснил, как докопаться до денег. Начальник уголовного розыска давил на нее всем своим положением, опытом и даже суровым обаянием. Он давал понять, что Варвара капитулировала перед законом. У него это получалось так убедительно, что Татьяне иной раз хотелось верить ему. Но все-таки она считала его доводы бездоказательными. Я не знаю. Может, Варвара нарочно со мной познакомилась, сказала она и пожала плечами. Не исключено, что она собиралась наказать Ольгу Платонову, но голос Клюева я не записывала и ей не давала. Дениса Викторовича я просила приехать, потому что сама этого хотела, а в а л и б е я ему отказала, потому что вожжа мне под хвост попала. Если Варвара облила Платонову кислотой, то я здесь не при делах. Ночью. Она вам не звонила? Архаров посмотрел ей прямо в глаза, но Татьяна выдержала его взгляд, гнулась, но не ломалась, не звонила. А Купавина говорит, что звонила. Она хотела убедить вас изменить показания, али биклю е у предоставить, не желала, чтобы вас потом в нападении на Платонова обвинили. Вы такая же стройная и длинноногая, как Варвара. Вас, Татьяна, свидетели могли принять за нее. Но если у вас есть алиби, то вы не могли совершить преступление. Алиби вам дал Клюев, баш на баш. Варвара ушла, обестья, но мы ее перехитрили. Однажды вы меня уже обманули, я вам не верю. Варвара мне не звонила и насчет алиби не просила. Но вы не исключаете, что Варвара могла напасть на Платонову, не так ли? Архаров сидел на том же месте, с которого Клюев младший прицепил к столу. прослушивающее устройство, именно поэтому татьяна следила за его руками, и заметила, как Архаров с у н у л под стол правую руку, что-то там н а щ у п а л отцепил. Все может быть. А что у вас в руке? спросила она с едва заметной усмешкой, глядя на него. А что у меня в руке? Архаров разжал левую ладонь. Нет ничего. В правой руке. Архаров смутился, но виду с т а р л с а не показывать. Он разжал и правую руку, но до этого успел сбросить жучок в карман пиджака. И здесь ничего? А что такое? Просто доверие вы не внушаете. Я постоянно жду от вас какой-то подвох. Мне, Татьяна Дмитриевна, ваше доверие ни к чему. А вот вам мое. Ох, как нужно! Я ведь от вас не отстану. в ы в е д у на чистую воду. Я не знаю, кто облил Ольгу Платонову кислотой, и не имею. Никакого отношения к этому делу, скрестив руки на груди, сказала Татьяна. Больше мне добавить нечего. о л ь г а Платонова сейчас в больнице. Угрозы для жизни нет, но ее лицо изуродовано. Вы хоть понимаете, что это такое? Плеснуть лицо кислотой. Понимаю. Понимаете. Знаете, кто это сделал? Но молчите. Вот мне хочется спросить, где ваша совесть? Спросили? Татьяна усмехнулась краешком губ. Если Архаров давит на мораль, значит с аргументами у него действительно не густо, большой недобор. Спрашиваю, с моей совестью все в порядке, а вот усталость чувствуется. Да и вам, наверное, пора домой. Архаров кивнул. Да он тоже не видел смысла продолжать разговор. Тем более, что уходил майор не с пустыми руками. Татьяна уже закрывала за ним дверь, когда ее Колнула под языком. Да, хотела вас попросить, не засоряйте больше мою квартиру всякими насекомыми. Архаров не успел спросить, о чем это она, но Татьяна лишила его слова, закрыв за ним дверь. Пусть проваливает. Деньги лежали в пластиковом ящике для инструментов. Крышка посажена была на герметик, и ни одна капля воды из земли не попала внутрь. А закупан ящик был глубоко. Жан работал до поздней ночи, прежде чем клад попал к нему в руки. Денег было много – 800 т тысяч долларов. Баксы сейчас в цене, качая головой, сказал Жан. Он стоял у верстака, на котором красовался открытый ящик с деньгами. Ксения сидела неподалеку. Она даже не глянула, что там внутри. Только и спросила: достаточно ли этого, чтобы антип? Отстал от него. Нам этих денег на всю жизнь хватит. Дом где-нибудь глухомани построим, будем жить не высовываться. в и ш н е в в не может не нарисоваться, он тупой, а у нас головы есть. Ты не хочешь отдавать деньги? спросила Ксения. Хочу. Только я вместе с ними у Антипа останусь. Деньги он в банк положит, а меня в землю. Да и тебе достанется. Нет, нельзя мне к Антипу. Не отпустит он меня живым. Только сейчас Жан во всей полноте осознал этот печальный факт. Да и не хотел он отдавать деньги, на которые можно было начать новую жизнь. Парень много лет работал на антипа, но не получил даже десятой части этой суммы. И что делать? – спросила к с е н и я Сейчас я отвезу тебя домой. Будешь смотреть за деньгами, а я кое-куда съезжу. Утром буду. Не хотел он морать руки. Но решил, что придется обогреть их кровью вишнева. Этот живчик должен исчезнуть бесследно. Только тогда Жан сможет спать спокойно. Ему даже не надо будет спасаться бегством. Действительно, кто узнает, что деньги у него, если вишнев уйдет в вечность? Татьяна была в спальне и вдруг увидела человека в маске, разглядела у него в руке пистолет, удлиненный глушителем. Леденящий страх колыхнулся у нее в душе. Она резко села на кровати, потирая глаза. Нет, ей ничего не приснилось. Это был реальный человек с самым настоящим пистолетом. Мамочки! – вскрикнула Татьяна и испуганно закрыла ладошкой рот. Вдруг Киллер и с п у г а е т с я и нажмет на спуск. Но он и без того собирался выстрелить. Татьяна с ужасом смотрела, как этот жуткий человек наставлял на нее ствол. Никакое это не сон. Я никому ничего не сказала. Содрогаясь от страха и собственного голоса, выпалила она. Киллер опустил руку. Ствол пистолета едва не уперся в ближнюю к нему спинку кровати. И никому ничего не скажу, честное слово. Человек в маске кивнул, приложил палец к губам, призывая молчать, и повернулся к ней спиной. Я бы все равно никому ничего не сказала. Киер р никак не отреагировал на эти слова. Он просто ушел, оставил Татьяну наедине с тем сумбуром, который в ы з в а л с своим появлением. Или это все-таки был сон? Легкий щелчок, с которым закрылась дверь, еще раз убедил ее в том, что этот кошмар приключился с ней наяву. Кто-то предупреждал ее вежливо, советовал не распускать язык. Время. Половина четвертого ночи, до рассвета еще не один час. Погода плохая, снежная, круговерть над землей. Менты сейчас в теплых норках сидят. Ксения уже дома, деньги у нее, переживать за них нечего. Вишнев лежал на полу, связанный по рукам и ногам. Похоже, мужик пытался освободиться, но у него ничего не вышло. Да и кляп на этот раз он вытолкнуть из о рта не смог. Жан присел перед ним на корточки. Содрал с губ клейкую ленту, но платок изо рта вынимать не стал. Зато он врезал ему кулаком в челюсть. Я не понял, ты кого за лоха держишь? Нет в гараже никаких денег. Жан выдернул к л я п изо рта пленника. Как это нет? Полилось оттуда. Я же сказал, в дальнем левом углу копать. Под бочкой. Копал. Нет там ничего. Значит не докопал. Нет, я там все перерыл. Значит не в том углу. Я под бочкой копал, правильно под бочкой. Так может е е переставили? Или ты лево-справо путаешь? Ничего я не путаю. Значит, Гони во мне скормил. Жан резко повернул Вишнева на живот и ударил его по затылку. Пленник вырубился. Он поднялся, обошел квартиру, нашел чемодан, сумку, сгреб туда вещи, которые Вишнев мог взять с собой. Соберись он сделать ноги. Люди, которые начнут его искать, должны будут подумать, что мужик тупо сбежал. Тем более, что причин для этого у него выше крыши. Жан взял табуретку, вышел с ней из квартиры, покрутил лампочки на лестничных площадках. Вишнев ж и л на втором этаже, поэтому достаточно было потушить две лампочки. Под козырьком подъезда лампочка перегорела еще раньше, с ней возиться и вовсе не пришлось. Жан вернулся. Взял чемодан и сумку, снес поклажу в машину. Потом он зашел в квартиру, привел в и ш н е в а в чувство и заявил: "Со мной поедешь, покажешь в каком углу копать. Хорошо? Ноги р а з в я ж у руки не буду. Попробуешь сбежать, убью. Жан сунул под нос жертве ствол пистолета. Да не сбегу. Вишнево обреченно вздохнул. Казалось бы, Жан все предусмотрел. но все равно он очень сильно нервничал, пока вёл в пленника к машине. В подъезде было темно, жильцов дома не видно и не слышно, во дворе никого, но парню казалось, что его нервы вот-вот лопнут от напряжения. Он посадил Вершнева в свой внедорожник, занял место за рулем. Когда машина тронулась, Жан с облегчением выдохнул воздух, застоявшийся в легких. Жану везло, он и деньги нашел. и могилу для терпила заодно приготовил. В Москву из гаража возвращаться не надо, но до Белаковска еще нужно было добраться, проезжая контрольный пост на выезде из Москвы. Жан з а т а и л дыхание, но обошлось. Гаишники даже не пытались остановить его, а за кольцевой дорогой постов не было, и он без проблем доехал до места. Старые кирпичные гаражи тянулись вдоль полосы асфальта, которая отделяла их. о т железнодорожного полотна, территория неохраняемая, малолюдная. у ж а н а наконец т о о т л е г л о от души. Он давно решил, что придушит в и ш н е в а сбросит его в отрытую яму и закопает. Оставшуюся землю разбросает по полу и намертво закроет гараж. Ни одна собака могилу не найдет. Сейчас гараж открою и можешь выходить. Жан выбрался из машины, достал из кармана ключ. Замкен скрывал, посматривая на внедорожник. Мало ли вдруг вишнев развяжется и задаст трякача. С одним замком он справился довольно быстро, второй заел. На него ушло минут пять. Все это время Жан старался держать вишнева под контролем. Замок наконец т о сдался ему на милость. Не успел он вытащить ключ из скважины, как открылась дверца машины, и вишнев зайцем выскочил из нее. В свете фонаря, качающегося на ветру, Жан видел, как тот бежит, размахивая руками. Все-таки он смог развязаться. Не отказало ему везение. Стой, сука! невольно вырвалось из груди парня. Жан рванул за пленником, на ходу вынимая ствол. в и ш н е в мчался к железнорожному д о полотну, огибая залежи битого кирпича. Нога Жана вдруг угодила в какой-то провал. Он споткнулся и упал. А вишнев продолжал нестись, как угорелый. Парень поднялся, но сильная боль в ступне убила его прыть. Он остановился, припал на колено, вытянул руку с пистолетом. Звук выстрела, утонул в протяжном вое тепловозного гудка. По железодорожным путям шел поезд. Луч прожектора осветил вишнева. Тот продолжал бежать, но уже не так быстро. Жан заметил, что беглец держится рукой за бок. Похоже, пуля все-таки попала в цель, как бы то ни было. Но в и ш н е в смог п р и м а х н у т ь через железнодорожное полотно. Длинный товарный поезд отгородил его от Жана, твою мать. Парень кое как добрался до машины, сел за руль и помчался к переезду. Возможно, он еще сумеет настигнуть беглеца.